Глава тринадцатая. Север. «Они не могут понять, как снежные проникают в город, идиоты!» Сет стоял у окна, наблюдая за танцем снежинок. Криста неловко мялась у порога спальни наставника, куда он позвал её на совещание. Её саму поселили в женской части дома в более скромной обстановке. Сету достались шикарные покои. Кажется, магистр уступил гостю личную комнату. Ноги приятно утопали в ворсе ковра, огонь потрескивал в камине, в который криста могла войти, не пригибаясь, и бросал на стены золотые отцветы. Но Сет не замечал окружения. Ему, что комнатушка в башне, грязная, с обшарпанной мебелью, что роскошные покои, всё едино. Вот уж воистину неприхотливость в быту. «Узнаем, откуда приходят снежные, и они у нас в руках», – рассуждал наставник. «Как мы это сделаем?» поинтересовалась криста легко он повернулся на пятках отправляемся на разведку сейчас но на дворе ночь это север здесь всегда ночь отмахнулся он спорить было бесполезно и криста покорно поплелась следом слава богам жена магистра подарила ей шубу. она хотя бы не замерзнет а то так недалеко до воспаления легких криста закуталась в шубу та была мягкой и приятно пахла очагом Уютный домашний запах. Сет вышел на мороз, как был, в Рединготе. Наставник игнорировал тот факт, что они на крайнем севере. Пары изо рта, снежинки, оседающие на волосах, сугробы, ничего для него не значили. Он лишь хмурился, проваливаясь в снег по колено. Подобно гончий, взявший след, мужчина полностью сосредоточился на цели. Криста едва поспевала за наставником. «Куда мы бежим?» – спросила она, поскользнувшись. «Тише!» Сет приложил палец к губам. «Впереди застава. Наша задача подойти незаметно. Проверим их бдительность». Она не возражала. Пусть делает, что хочет, но её брать с собой было не обязательно Криста с куда большим удовольствием провела бы вечер рядом с камином, но вместо этого приходилось красться вдоль стены, где снег местами доставал до колен, и она промочила ноги. Теперь они зябли, а настроение стремилось к нулю. По каменной лестнице они поднялись на стену. В нескольких шагах впереди стоял дозорный, завёрнутый в меховой плащ, из которого выглядывали одни глаза. Криста не осуждала парня. На стене дул такой ветер, что ресницы у неё вмиг заледенели, а ему стоять на посту всю ночь. Она ещё не догадалась, что задумал Сет, но уже предчувствовала беду. Наставник не окликнул дозорного, не поздоровался, а, пригибаясь, зашёл ему за спину. Секунду примерялся, а затем, выхватив невесть откуда взявшийся нож, весьма похожий на кухонный, кинулся на бедолагу. Дозорный пикнуть не успел, как Сет прижал его к стене и приставил к горлу нож. На шее мужчины выступила капля крови, так сильно наставник надавил. Ошалевший от неожиданности Дозорный не сопротивлялся, только смотрел побитой собакой. Криста, недолго думая, кинулась парню на выручку, пытаясь оттащить Сета, кричала. «Что вы делаете? Пустите его немедленно!» а — вопил дозорный на одной ноте. «Сильные и легкие!» — похвалил Сет, отталкивая Кристо. Она отлетела на пару шагов, но, удержав равновесие, сразу бросилась обратно. Вцепилась в предплечье наставника и дернула руку с ножом от горла несчастного дозорного. Одновременно Кристо взывала к разуму Сета, но, заглянув ему в лицо, поняла — разумом там и не пахнет. Тот, чью руку она держала, не был ее наставником. У Сета синие глаза, а у незнакомца золотые, под цвет солнца. Губы мужчины кривились в отвратительной усмешке, а заостренные скулы были словно высечены из камня неумелой рукой. Лицо походило на маску злого духа. «Ты заснул на посту!» – шипело чудовище, что еще минуту назад было Сетом. «Никак нет!» – дозорный охрип от крика. «А по-моему, задремал!» «Я легко к тебе подкрался! Неудивительно, что у вас снежные по городу разгуливают!» Он усилил нажим. Ещё миг и перережет горло. Если Кристо сию секунду не сделает что-нибудь, дозорный не переживёт эту ночь. Она зачерпнула горсть снега и метнула Сету в лицо. От неожиданности он заслонился руками, выпустив дозорного. Тот бросился прочь и кубарем скатился по лестнице. Но главное, к наставнику вернулся нормальный цвет глаз, и выражение лица. Криста понятия не имела, что на него нашло, и не хотела узнавать. На крик прибежали остальные дозорные, встали в нескольких шагах в нерешительности. Все были наслышаны о приезжем маге и его силе. Здоровенные мужики, каждый из которых мог кулаком проломить сету череп, переминались ноги на ногу, опасаясь связываться с ним. Криста только головой покачала. снежных они также сторонятся. «Пошли!» окликнул её наставник. «У нас есть дела поважнее, чем жалеть неудачников. А тебе?» Он обратился к главе дозора. «Советую уволить парня. Он не годится для этой работы». Сет спустился со стены, не оглядываясь и не проверяя, идёт ли Кристо за ним. Настолько был уверен в её послушании. А она задержалась, извиниться за поведение наставника. «Простите его, он бывает не сдержан», шепнула она главе дозора. «И как вы его терпите?» – вздохнул бородатый мужчина. «Ничего, я привыкла!» – она улыбнулась, осознавая, что сказала правду. Выходки наставника тревожили всё меньше. Даже нынешний срыв не вызвал отторжения, и вот это по-настоящему пугало. Она догнала Сета неподалёку от ворот. Он ползал в снегу, вынюхивая что-то, будто собака. Подчиняясь взмаху руки, криста присела рядом с ним на корточке. «Что видишь?» – спросил он. «Снег!» – она пожала плечами. «Смотри зрением мага! Что искать? Следы снежных!» слабо представляла, что такое зрение мага, но спрашивать бессмысленно. Сет не опускался до объяснений. Истинный маг, по его мнению, все понимал интуитивно. А если вдруг не понимал, то Квеллу такого мага. Ему место в какой-нибудь загнивающей общине на краю цивилизации. Например, здесь, на севере. Опасаясь, что её бросят в норте, Криста честно старалась переключиться на зрение мага. От усердия она вспотела, хотя на улице даже воздух был с примесью льда. Поначалу она не видела ничего, кроме снега, чистого, белого, как лист, на котором можно написать всё что угодно. Вскоре письмена действительно проявились, сиреневой дорожкой следов. Криста вздрогнула, и наставник довольно хмыкнул. "Разглядела? Ну, веди". И она повела. Теперь уже Криста не обращала внимания на досадные помехи в виде сугробов и гололёда. Снег не был примят. Человек ничего бы не увидел. Следы походили на кляксы, словно кто-то пролил сироп. Не сводя глаз с тропы и стараясь реже моргать, Криста шла до самой стены. «Здесь след обрывается», – сообщила она, едва не врезавшись лбом в преграду. Сет опустился на колени в снег, рассмотреть дыру в стене, забранную решёткой. Та располагалась у земли – Пролезть в неё можно было только на животе. «Что это?» – спросил Сет у стоящего на посту дозорного. «Жёлоб для отвода воды. Летом, когда снега тают, воде надо куда-то уходить. И много таких. Помимо этого ещё два. Все около ворот. Это самая низкая точка города». Сет кивнул, принимая ответ, а затем, ухватившись за решётку, потянул её на себя. Заскрипев, та вскоре оказалась у него в руках. «Не подозревала, что вы такой сильный?» – восхитилась криста «Это не я сильный, а они глупые!» – кивнул он на Дозорного. «Решётка сломана, и давно. А чтобы этого не заметили, её поставили на место. Что скажешь, господин начальник?» – спросил Сет у главы Дозора, который вместе с подчинёнными спустился со стены понаблюдать за его действиями. «У вас не проверяют периметр?» «Никто не думал», – начал оправдываться он. «Да я вижу, что думать не твоя сильная черта», – перебил Сет. Потом коротко бросил Кристи. «Лезь!» «Что?» – не поняла она. «Лезь!» – он указал на жёлоб. «Проверим проходимость. Если ты пролезешь, то и снежные смогут». «Но почему я?» «Потому что я не полезу». К этому времени около ворот собралось прилично зевак. Криста представила себя ползущей на животе в жёлоб и поморщилась. Вот будет потеха толпе. Их так заезжие скоморохи не развлекали, как развлечёт её унижение. «Я это сделаю!» Из толпы вышел Престон, на ходу скидывая шубу. Сет присмотрелся к парню. «Учись, Криста! Вот как проявляют рвение и перед начальством выслуживаются!» Она только зубами скрипнула. Надо было престану вмешаться. Она бы уговорила кого-то из дозорных слазить в жёлоб. Недавно Криста была рада избавиться от наставника. Но теперь, когда её так откровенно подсиживали, приготовилась биться до последнего. «Полезай, раз вызвался!» Сет отошёл, освобождая Престану дорогу. Тот действительно полез, лёг животом в снег и словно уж скользнул в жёлоб. «Смотри, каков!» – шепнул Сет Кристи. «Мечта, а не ученик. Исполнительный, послушный, не то что ты!» «Возьмёте его вместо меня?» «Пока не решил!» «Но у него красный уровень, а у меня чёрный». «И что с того? Не зазнавайся. В нашем деле знаешь, какая конкуренция? Не расслабиться». Криста не могла понять, он серьёзно или хочет её позлить. Если второе, то у него получилось. Вернулся грязный с ног до головы Престон. Она даже не сразу узнала парня, таким чумазым он был. И пахло от него соответствующе. Похоже, через жёлоб стекала не только талая вода, но и отходы. «Там за стеной снег утоптан, кто-то пользуется лазом», — сказал он, вытирая лицо снегом. «Думаю, снежные». «Думает он», — проворчал Сет. «А ведь такие надежды подавал. Скажи-ка, криста это могли быть снежные?» «Нет», — покачала она головой. «Я впервые на севере, и то знаю, что снежные следов не оставляют. Не проваливаются они в снег». «Вот», — Сет поднял вверх указательный палец. «Моя девочка». «Но как же следы?» – удивился дозорный. «А вот это хороший вопрос», – подмигнул ему Сет. «Идём, криста ночь на дворе, спать пора». Одарив Престона победной улыбкой, криста зашагала за наставником. «Приятно для разнообразия побыть в роли лучшей ученицы, а то всё тычки до обвинения». Уходя, она чувствовала, как взгляд Престона прожигает спину. Она только что выиграла бой, но ещё не войну. Парень явно настроен биться до конца. «Поздравляю!» – сказал Сет, входя в дом. «Ты нажила врага!» криста вздрогнула. «Я этого не хотела!» «Хотела! Не ври хотя бы себе!» криста сглотнула ком в горле. Поднимаясь к себе, размышляла над словами наставника и склонялась к выводу, что он прав. Да, она хотела выставить Престона неучем и дураком. Даже испытала от этого злорадное удовольствие. Аквариус, напитай ее водой. В кого она превращается?